Глава 20. Привет от аристократа. Я стоял за домом через дорогу от школы и держал в одной руке пачку сигарет, а в другой спички. Не знаю, почему это сработало именно сейчас. Ведь я уже терял мать дважды, терял сестру, натыкался на другие проблемы, и ни одна из них не подталкивала к тому, чтобы зайти в магазин и купить сигареты. Сейчас же мне казалось, что когда я засуну ядовитую палочку в рот, сразу станет легче, как в прошлой жизни, когда при любой ситуации я закуривал. Есть лишь одно отличие. Через 20 лет я чувствовал непреодолимую тягу к табаку, а в этот раз это только сила привычки. Там есть хвостик. Чего? Я поднял голову от пачки Мальбора и осмотрелся. Недалеко от меня стояла старшеклассница. Видимо, скрывалась за углом. Поэтому не заметил я сразу. Незнакомка была одета в розовые лосины, джинсовую мини-юбку, кофту и расстегнутый плащ. На плече сумка. Между указательным и средним пальцем зажата сигарета, от которой к небу поднимается густая струйка дыма. У нее синие пряди в черных волосах. Ярко накрашена. Я говорю, что там есть хвостик. Если потянешь за него... то сможешь открыть пачку, — сказала она и затянулась. Это твой первый раз? Я догадался, что она говорит о попытке начать курить. Да. Я даже не знаю, в моем случае это считается ложью или нет. Тогда подумай, хорошо. Старшеклассница собрала края пальто на груди и съежилась, схватившись одной рукой за локоть другой. Сначала в голову ударит. Вроде кайфанёшь. А потом сплошной геморрой. Вместо нормальных обедов — сигареты. Вместо крутых игрушек — сигареты. И сколько бы ты ни жрал травы летом или не пытался курить, держа сигарету не пальцами, а веточками от деревьев, рано или поздно предки все равно поймают тебя и надерут задницу. Я улыбнулся. Ровно то же самое когда-то испытывали многие мои друзья. Но лично моим предкам всегда было наплевать. Поэтому когда-то я пережил это по-другому. «Нет, если хочешь, валяй», — продолжала незнакомка. «Просто кто-то должен был рассказать тебе про все это дерьмо, чтобы когда ты подрастешь и не сможешь бросить, в голове промелькнуло, что тетя Азалия предупреждала тебя, но ты был тем еще мудозвоном и не послушался». Я тут же припомнил все, с чем мне пришлось столкнуться в будущем из-за этой поганой привычки, и последним воспоминанием была авария в Италии. после которой я потерял все. «Да нет, ты права», — ответил я и протянул ей еще закрытую пачку. «Возьми, это тебе за совет». Девчонка посмотрела на меня большими синими глазами и взяла подарок. «Ты еще и все деньги, наверное, на них спустил? У меня еще остались», — хмыкнул я. «Значит, тебя зовут Азалия?» Старшеклассница кивнула. А меня Костя Ракитский. Значит, это ты тот пацан, по которому сохнут малолетки? Я нахмурился. Она поспешила продолжить: в нашем толчке все стены в твоих плакатах. Усмехнулась девчонка. Ну, не в совсем плакатах, конечно, не журнал Кул, короче. Ах, ты об этом? Я невольно посмотрел в сторону школы. Знаю, был там однажды. Ты? Она затянулась еще раз. «Так, может, это твоих рук дело, а?» Азалия посмотрела на меня так, что я не понял, шутит она или говорит серьезно. Но решил не ударять лицом в грязь. «Как бы после нашего с тобой знакомства там не появилась новая рисунка, уже за твоим авторством!» Азалия хихикнула и протянула мне руку. «Будем знакомы!» Я обхватил ее тонкие холодные пальчики. Будем». Я тут же продолжил говорить, пока пауза не затянулась до да неловкой. «Ты что здесь делаешь? Вроде все, кто учится в первую смену, уже разошлись». Девчонка еще раз осмотрела меня с головы до ног. «Знаешь, некоторым бастардам гораздо уютнее вот так на улице в минус хрен знает сколько, чем рядом с включенными батареями, но дома». «Понимаю», — кивнул я. «Я не аристократ». Если что, хоть и выгляжу, как они. Кажется, это ее не удивило. Значит, ты и вправду понимаешь. Не знаю не чистокровных, у которых все в шоколаде. Девчонка мне приглянулась, не понимая, почему. Может, потому что со своим богашом проблем она сильно напоминала мне меня самого в этом возрасте, а может, мне импонировала ее манера общения. В этих пацанках в юбках... Я всегда находил что-то привлекательное. Ладно. Азалия бросила окурок под ноги и втоптала его в снег. Я знаю, что, скорее всего, не по адресу, но... Может, у тебя есть два рубля? Все деньги на эту отраву спустила, а пешком домой идти теперь не хочется. Есть. Я достал из кармана червонец. Держи, сдачи не надо. Девчонка удивленно глянула на купюру. «Ну, это... спасибо, что ли?» «Слушай, я посмотрел на часы и понял, что уже сильно опаздываю на урок. Ты слышала про доставку на двух колесах?» «Дай подумать...» Она принялась застегивать пуговицы на своем плаще. «А тот пацан, который пропал на прошлой неделе, не там случайно работал?» «Там...» Не стал скрывать я. «В общем, подростки сейчас в этой доставке неплохо зарабатывают, Если есть желание обзавестись карманами и деньгами, приезжай сегодня вечером. Вот адрес». Я расстегнул рюкзак, вырвал двойную страницу из тетради по географии и протянул ее новой знакомой. «А откуда ты?» «Давай не сейчас. Я на урок опаздываю. Просто приходи, если тебе интересно». Я махнул Азалией рукой и побежал в школу. «В семь вечера!» добавил я, уже забегая за угол. Настроение у меня поднялось. После новости о матери я сильно упал духом, но беседа со старшеклассницей и несколько минут наедине с собой позволили собраться и понять, что если я буду тратить время на траур, то точно ничего не исправлю, стоит взять себя в руки и действовать. Когда я подходил к кабинету, в котором должен идти урок хиромантии, у меня уже была заготовлена отличная речь в оправдание моему опозданию. Но, на удивление, дверь в класс оказалась открыта, а вместо голоса директора оттуда доносился голдеж. Я зашел внутрь и увернулся от летящего мне в голову самолетика. Тот ударился о доску и упал на пол. «А где Глеб простиславович Я сел рядом с Клаус и огляделся. «Сегодня ведь опять поставили хиромантию или нет?» «Все правильно, но директор еще не приходил». Жанна пожала плечами. «Странно, он никогда не опаздывал?» Хаос усиливался с каждой минутой. Ученики, которые ждали утомительного урока, скидывали себя спесь. Гремели стулья, близняшки орали на Калачевского, который подергал одну из них за косичку. Внушительных размеров Боря вытащил наушники из плеера, и теперь черные птицы группы Наутилос Помпилиус глухо играли из динамика, Яблонский с Солонином устроили партию фишки, а Вантус залез на стол и пытался допрыгнуть до светильника на потолке, чтобы сбить с него сокс, носок, набитый рисом и непонятно как застрявший там. Один антропов сидел на своей последней партии и вел себя тише воды и ниже травы, уставившись в открытый учебник по хиромантии. «Всем здравствуйте!» Вдруг разнеслось по кабинету. Вслед за голосом в классе появилась Мирослава игоревна Голдёж тут же начал прекращаться, заканчиваясь раскатами гремящей мебели. «Какой у вас следующий урок?» — спросила она. «География?» — выкрикнул кто-то. «Хорошо». Завуч убрала волосы с лица. И я заметил, что она бледная как смерть. Тогда доставайте учебники по географии. А дальше всё было так, как обычно, и происходит в этих случаях. Мирослава Игоревна узнала, на каком параграфе мы остановились и застала читать тему будущего урока. А сама то и дело покидала класс и заходила обратно лишь для того, чтобы мы снова не разбесились. Когда Рита спросила, что случилось с Глебом Ростиславовичем, заучит вела взгляд и сказала, что все хорошо. Он просто снова приболел. Не знаю, как остальные, но я считал с ее лица ложь мгновенно. Однако решил не лезть не в свое дело, принявшись за списывание домашки по всем сегодняшним предметам. В конце дня меня ждал очередной неприятный сюрприз. В конце последнего урока учитель спросил, кто дежурил на прошлой неделе. Этими беднягами оказались Рита с Баконским, сидящие перед нами. Поэтому на этот раз фортуна дежурства указала на нас с Клаус. И когда все уже валялись в сугробах у школы, Вбежали и кидали друг в друга портфелями. Мы только заканчивали поднимать стулья на парты, чтобы помыть пол. "За мной там папа приехал", сказала Жанна, убирая свой пейджер в портфель. "Ты же из-за этого не собираешься оставить меня здесь одного?" "Нет, просто хочу выйти к нему и предупредить, что задерживаюсь. Заодно на обратном пути наберу воды". Она прогремела железным ведром, которое уже держала в руке. «Конечно. Иди». Я взял швабру. «Если что-то знаешь, где меня искать?» Я еще долго слышал звуки ведра и шаги аристократки, которые в полной тишине доносились до меня с другого конца коридора. Все-таки есть в дежурстве после уроков своя магия. Кажется, только в это время в стенах школы можно по-настоящему расслышать тишину, когда никто не орет в коридорах, Никто не разговаривает в кабинетах. Даже во время уроков тут не бывает так тихо. А еще подметая, тут можно обнаружить много интересного. Например, мятую записку Калачевского, адресованную одной из близняшек, с извинениями и очень симпатичным рисунком на полях. Но Маша, скорее всего, восприняла это послание за Стёб и поэтому даже не увидела, что он предлагает ей сходить с ним погулять. Пропищал пейджер. Я отложил швабру в сторону и прочитал сообщение. Лиза спрашивала, когда я приеду в офис, и утверждала, что все уже собрались. Хотя я не особо верил. Обычно это мне приходилось ждать курьеров по целому часу. «Костя!» — крикнула Клаус, забегая в класс. Она сильно покраснела от забега на четвертый этаж. Я бросил взгляд на ведро. Оно не было наполнено водой. «Что случилось?» «Папа сказал, что у тебя большие неприятности!» «Что конкретно?» Спокойно отреагировал я. «Внизу стоит машина, несколько электроников у входа в школу и со двора. Папа сказал, что они приехали за тобой». «Хм...» Я схватился за подбородок и принялся разминать его. «Неужели Парфенов-старший решил так нехитро избавиться от меня? Просто подождать у школы, увезти в лес и закопать?» «Они же не убьют тебя, правда?» Переживала моя подруга. «Нет», — улыбнулся я. «Волноваться не о чем. Сейчас я что-нибудь придумаю». Жанна грызла ногти за моей спиной, пока стоя в коридоре и смотря в окно, я пытался обнаружить аристократов, приехавших по мою душу. Я все еще не мог решить, как лучше поступить. С одной стороны, можно сдаться и поехать к главе клана электроников, а уже там... действовать по ситуации так я не покажусь трусом и сохраню лицо но с другой стороны это кажется очень глупым поступком бросаться в пекло с девизом авось повезет лучшим вариантом сейчас все таки будет если я смогу незаметно ускользнуть отсюда и как можно скорее посадить яблонского на трон тогда аристократ решит все мои проблемы они еще там спросила клаус плохо видно Я забрался на подоконник, открыл форточку и выглянул на улицу. Холодный ветер тут же защипал уши. Два блондина в темных очках и пальто стояли у входа прямо под фонарем. Один из них бросил взгляд в мою сторону, и я тут же скрылся, не зная, заметил он меня или нет. «Что будем делать?» Жанна нервно перевязала хвост из волос на своем затылке. «Есть одна идея!» но мне нужна будет твоя помощь». Мы закончили уборку и спустились к гардеробу. Там Клаус напялила на себя моё пальто, а на голову шапку, которую забыл в школе кто-то и когда-то. У этой шапки есть один минус. Она слишком детская с маленьким козырьком и помпушкой, но есть и плюс. Второй ее слой можно опустить на лицо, и тогда открытыми останутся только глаза. Никто сразу не обнаружит подмены. «Выглядишь отпадно!» — хмыкнул я, и помог Клаус надеть мой пустой рюкзак на плечи. «Надеюсь, этот маскарад действительно поможет. Но если ты все-таки попадешься, Ракицкий...» «Верь в меня!» — я хлопнул аристократку по плечу. «Главное, не останавливайся. Во что бы то ни стало, беги. Хорошо?» «Хорошо», — ответила она. «Ты тоже поторопись». Мы сделали несколько движений кулаками. Такой фишки научил Клаус я, и теперь это стало нашим личным приветствием и прощанием. Я спрятался за входной дверью в школу, когда Жанна кинетическим ударом освободила себе путь и рванула мимо поджидающих меня электроников и вместе с дверью отлетевших в сторону. Сквозь распахнутую дверь я увидел, что шестерки Парфенова повелись на нашу уловку. Они быстро поднялись на ноги, и бросились в погоню за Жанной. Теперь сваливать настала моя очередь. Иначе, когда они схватят аристократку и поймут, что мы их обдурили, второго шанса уйти из школы не дадут. «Здравствуйте, Лев Никитич!» Я сел в машину отца Клаус и пристегнулся. Ракитский? удивился аристократ. «Ты что здесь делаешь? Где моя дочь?» «Да, выбора у меня не было. Либо прыгать в пасть льву, либо в болото к гладиатору. Я выбрал второе, потому что тут оставались хоть какие-то шансы выжить. Лев Никитич, послушайте. Начал я, используя паузу, чтобы отдышаться. Я знаю, что вам известно о том количестве врагов, которые я собрал. Сейчас нет времени объяснять все причины моих поступков, да и я не возьмусь утверждать, что они будут вам по нраву, но... Сейчас вы единственный человек, который может мне помочь. Отец Клаус отвел от меня взгляд. Посмотрел в окно. Я сделал то же самое. Один из электроников уже вернулся к дверям школы и теперь осматривался в поисках беглеца. Жанну уже поймали. Второй вел ее обратно, держа за воротник пальто. Я снова посмотрел на отца Клаус. «Это Жанна?» — взревел он. Аристократ уже схватился за ручку на двери автомобиля и собирался броситься на помощь, когда я остановил его. «Они ничего ей не сделают, Лев Никитич. Разве дети аристократов не под защитой клана?» Мои слова убедили его задержаться. Я продолжил. «А вот если поймают меня...» «Что ты предлагаешь?» — рявкнул он. «Просто увезите меня за пару остановок отсюда и возвращайтесь за Жанной. Вы же знаете, что меня ждет, если попадусь. Неужели хотите быть причастны к этому?» Лев Никитич снова дернулся, чтобы выйти из машины. Ясно, на меня ему плевать. «Жанна вам никогда не простит, если со мной что-то случится!» Использовал я свой последний козырь. Я вспомнил тот разговор с Клаус у меня на кухне. Она говорила, что отец сильно любит ее, несмотря на всю строгость, с которой воспитывает. И теперь я рассчитывал, что быть в глазах дочери героем аристократ захочет гораздо больше, чем трусом. Аристократ поколебался еще одно мгновение, а затем переключил передачу и нажал на педаль газа. Когда звук мотора настиг электроников, и они начали искать машину голосами, мы уже скрылись за сугробом. Я с облегчением выдохнул. Отец Клаус больше не сказал ни слова. Он высадил меня через несколько остановок от школы, а сам помчался обратно, за дочерью. Я тут же запрыгнул в трамвай и уже скоро вошел в офис доставки на двух колесах. «Наконец-то ты пришел!» Лиза встретила меня на пороге офиса с ошарашенным видом. Я поднял глаза от пейджера, на экране которого читал сообщение от Жанны. Она писала, что все хорошо, и они с папой уже дома. «Что случилось?» Спросил я, пытаясь заглянуть за спину девчонки. «Все пришли?» Лиза помотала головой. «Сейчас сам все увидишь. Хочу, чтобы ты морально подготовился». «Я готов». Я убрал Лизу с дороги и вошел внутрь. Когда я увидел подростков, то потерял дар речи. На курьерах живого места не было. Избитые в грязных пуховиках, они сидели на стульях и из подлобья смотрели на меня. В углу валялась пара сломанных велосипедов, на столе звонил телефон с очередным заказом, Но Лиза даже не собиралась брать трубку. Азалия, которую я пригласил сегодня, сидела на подоконнике и добивала свой бычок. Когда я зашел, она выкинула его в форточку и закрыла окно. «Что случилось?» — нетерпеливо спросил я. «Какой-то Парфенов передает тебе привет», — ответил Децл и вытер сочащуюся из губы кровь.